Глава сорок шестая Все утро Винченса маялся головной болью. И не только он. Миара была бледна и необычно нервозна. Она ходила по огромной зале, и собаки расступались, не рискуя приблизиться к той, чью силу чуяли. Собаки вообще куда умнее людей. Время от времени Миара останавливалась, взмахивала рукой, словно отгоняя невидимых мух, садилась Вставала и вновь начинала путь. Это было неправильно, но сполна осознать неправильность мешала головная боль и треклятые барабаны. Не нужно было спускаться в тот подвал, не нужно было касаться той двери, не нужно было сюда заглядывать, не нужно, не нужно, не... Пусть даже за дверью обнаружился лишь короткий спуск, и только-то лестница уходила в сизый песок, перемешанный с колотым камнем. Что бы ни находилось внизу, но барон очень постарался это спрятать. «Господа!» А вот баронесса выглядела куда более бодрой, чем прежде, и в зал вошла решительным шагом, почти бегом. «Боги снизошли к моим молитвам!» «Чудесно!» Вот молитвы Винченса боги всегда игнорировали. «Мой мальчик жив!» Миара остановилась, словно наткнувшись на стену. «Теперь я это знаю точно. Вот!» На бледной ладони баронессы лежала пластина. Обыкновенная, крупная, золотая. На золоте поблескивали камни, а кусок горного хрусталя в центре пластины вовсе сиял. Да так, что Винченса зажмурился. «Видите? Камень жизни!» Мяра все-таки поморщилась. «Следовало раньше его показать». Он молчал. Баронесса нежно погладила хрусталь. «Случается». Стало быть, новоявленный барон и вправду жив. Хотя, чему удивляться, артефакты древних не лгут. И что это означает? Ничего. Думать по-прежнему тяжело. Но сегодня ночью он вспыхнул. Взгляд баронессы тоже горел. Яростью и надеждой. тоже случается. Мяра потерла виски. Когда тот, чья кровь в камне, покидает закрытую зону. Это хорошо. Это существенно облегчит поиск. Если у вас еще осталось что-то, волосы, но не остриженные, а именно выпавшие, или старая одежда, пропитанная потом, Или кровь вашего сына. Я проведу новый ритуал. На сей раз должно получиться. На самом деле в магии нет ничего особо зрелищного. Можно, конечно, искр добавить, и клубы дыма, и рукотворное пламя, как порой делают, нет, не шарлатаны, но те, кого боги обошли даром, отдав лишь жалкие крупицы оного. Их-то как раз на дым и пламя хватало. Миара обошлась чашей из полупрозрачного зелёного стекла, водой, каплей крови, которую баронесса осторожно извлекла из фиала. Фиал она предусмотрительно держала на груди, при коже. Пара слов, распростёртая ладонь, эхо силы, которые ощутили все-то находившиеся в зале, и серебряная игла, что коснулась загустевшей воды. Игла слегка опустилась, но не легла на дно, задрожала, закрутилась, чтобы застыть спустя мгновенье. — У вас общая кровь? — Миара подняла кубок и коснулась пальцами воды, сковывая её заклятием. — Поэтому пока игла указывает на вас, но за пределами замка она укажет направление. — Слышали? — резкий оклик заставил Арвиса вздрогнуть. — Отправляйтесь и верните мне моего сына! — Миара поставила кубок. «Дня на два хватит. Думаю, будет достаточно. Но мой брат отправится с вами». Могла бы и спросить. «Он поддержит заклятие и поможет, если вдруг понадобится помощь». Взгляд Миары был холоден. Венченца вдруг ясно осознал, что от него она избавится с той же лёгкостью, что и от прочих. В тот миг, когда он станет опасен. Или даже раньше. Просто, когда нужда отпадёт. Барабаны весело застучали, скрывая эту такую простую и понятную мысль от Миары. И Винченца поднял кубок. Руки почти и не дрожали. Утро принесло груду гниющей плоти, смарат от которой разносился не только по двору, но и по деревне, и пару обыкновенных трупов. А еще одного вполне живого подонка. Трупы убрали. Мужской, предварительно раздев, чему Миха препятствовать не стал, унесли куда-то за деревню, правда, сперва отрубили голову и руки, что, наверное, имело какой-то смысл. Женские унесли в дом, и двор наполнили стенами, завыли, словно очнувшись ото собаки. В общем, не задался день у местных, не задался». Староста приближался к Михе осторожненько, бочком, с явной опаской, и, будь его воля, он бы вовсе убрался куда подальше. Он сгорбился и произнёс сиплым голосом. — Просим господин барона о милости! Миха, делавший вид, будто дремлет, как будто кто-то в своём уме мог бы дремать рядом с полуразложившимся телом драгра, приоткрыл глаз. — Какой? — уточнил он на всякий случай. — А то кто ж эти местные порядки знает-то? — Суда! Староста стянул шапку и прижал к груди. — Суда! Для этого... этого... Будет тебе суд! — ответил Замиху так хорошо, что было, наверное, хорошо. Суд был. Устроили его за оградой, там, где к частоколу подбиралась река и от сизой воды тянуло сыростью, плесенью. Там же на берегу поставили лавку, на которую бросили шкуры. На лавке барон и уселся. Рядом с ним устроилась Ица. Оба старательно не смотрели друг на друга, отчего отчаянно хотелось отвесить по затрещине. «Думать надо, прежде чем пасть раззевать. Думать!» И вообще, молчание золота, особенно там, где каждое слово может быть воспринято высшими силами превратно. А ведь главное, кого винить, некого. И потому барон гляделся мрачным, а может и не потому, а по причине выпитого накануне, или от всего и сразу. В общем, по барону было видно, что жизнь аристократа тяжела и мучительно. За спиной его устроился так хворо. Миха же отошел чуть в сторону, чтобы видеть всех. Старосту — стол, покойницу на столе. А Омытая, принаряженная, гляделась она до жути живою, и Миха не мог отделаться от чувства, что и это, того и глядив, станет. А потому несколько нервно сжимал рукоять добытого клинка. Кривоватый, тяжелый и какой-то грязный с виду, тот был каким-никаким оружием. Староста, сыновья старосты, мрачные и сосредоточенные, И на барона взгляды кидают такие, будто бы это он виноват. А женщина — та самая, которую ночью Миха и не разглядел, Младая, наверное. Но бледное вытянутое лицо, серые одежды, И сама она тоже сера, только губы шевелятся, То ли молится, то ли проклинает. Единственным ярким пятном — синяк на скуле. Деревенские. Этих много и стоят в отдалении. Им не столько страшно, сколько любопытно. Для них и суд, и то, что ночью случилось, скорее развлечение. С развлечениями тут туго. А вот и ещё один участник. Стар. Идёт сам. Руки стянуты за спиной. К шее привязана верёвка — За веревку две оглобли, и обе держат деревенские мужики, крепко держат, с немалым знанием дело. Это так до них и не дотянешься, он и не собирается. — Милости! — начал староста, когда подвели сына, которого он не удостоил и взгляда. — Господин барон! — Говори! — голос Джера прозвучал глухо и как-то даже торжественно, сообразно моменту. Зываю о милости для моей покойной супруги, доброй женщины, что прожила со мною сорок лет. И видят боги, я берег ее, а она берегла моих сыновей, и во всем селении отыщется того, кто скажет, что была она дурною женой или плохой матерью». Деревенские зашумели, загалдели спектакль. И все-то тут заранее известно, но желание поучаствовать сильно. А ныне ночью была она убита. И кем? Тем, кому сама жизнь дала, будь он проклят. «Будьте все вы прокляты!» — взревел Стар, дернувшись было. но на веревке натянулись, и крик перешел в хрип. «Убьете!» Заметил Миха, но, кажется, никого это не смутило. «Так уже обвиняю его!» Голос старосты дрогнул, но он с собой справился. «Что мыслями подлыми, обуянный, он вступил в преступный сговор, супротив нашего барона и властителя!» Стар зарычал. «Тем самым презрев волю мою, своих братьев и закон, единый для всех!» Старс плюнул, но плевок повис на разбитых губах. Злой, и жаль его немного. Эту бы злость да в мирных целях. Волей его в дом наш пришли враги, и ежели бы не чудо, богами явленное, изничтожили бы они и гостей дорогих. старс не поленился согнуться до самой земли, верно показывая, как сильно ему эти гости дороги и меня и сынов моих и его братьев и всех, кто жив был. Дальше было скучно. Староста вызывал людей. Сперва сыновей, которые мрачно рассказывали, до чего Коварин оказался стар. Они-то сами-то и не догадывались после всякий другой люд. Солнце поднималось выше, день делался жарче, гнус активней. А представление, названное судом, скучнее. Все и без того понятно. Пришибить недоумкой только. — Слово! — хрипло рявкнул Старх, когда очередной местный то ли кузнец, то ли бондарь, то ли какой еще важный представитель сельского истеблишмента закончил сбивчивую речь на тему «Как все любят барона и не любят предателей». — Я требую слова! — народец загудел. Тоже притомились. Барону вон поднесли кувшин, как Миха надеялся, с водою, а не похмелиться. Остальные же без помощи маялись. — Говори, — разрешил мальчишка. — Да что он скажет? Староста, кажется, неожиданному повороту сюжета не обрадовался. — Он лжец и убийца и... — Пусть скажет. А барон умел, оказывается, смотреть по-баронски, так что староста взял и заткнулся. «Ты назвал меня сыном?» Стар дёрнулся, и вдруг показалось, что вот сейчас он поведёт шею и сбросит верёвочные петли. Руки напряглись, вздулись мышцы. Миха даже почти услышал, как трещат верёвки. но ты никогда не давал мне забыть, чей я на самом деле, сын. Не ты!» «Не вы! Все тут!» Простая история. Обыкновенная, как Миха подозревал. О деревенской девке, которой повезло родиться красивую, вот и пригласили в замок. А после уж вернули брюхатую, но при немалом приданном. Барон был милостив и даже об ублюдках заботился. По-своему. Он на рождение подарил серебряную ложку, сукна, скатку и пару коз, А на свадьбу, когда нашёлся желающий порченую взять, так вовсе кошель прислал. Хороший человек. А что, ублюдка, жизнь не заладилась, так кто ж виноват-то? Не обижали его. И кормили, и поили, и учили, чему прочих учат. Срок же пришёл, и невесту подобрали, ту, на которую сам указал. А что глянулась она тому же барону, так всякое в жизни случается, понимать надобно. Остальные-то понимают, принимают и радуются, ибо вновь же барон милостив и добро помнит. девки вон серебра жменю отсыпал, ущерб нанесённый восполняя. А за это серебро и хату отдельную поставили. Так оно выходило». Если со слов старосты, который тот, нет, нет, да и вставлял В сбивчивый рассказ о тяжкой жизни бедного стара в деревне, Где его не любили, совсем не любили, не ценили, не уважали. «А за что тебя уважать-то?» — староста не выдержал. «За то, что матери хамил? За то, что меня не слухал? Или за то, что жену свою бил смертным боем? Аль, думаешь, не знаю?» Ещё когда влезть хотел, да матушка отговаривала. Мол, молодая кровь, дурноватая, перебесишься, а вон оно как вышло. Староста махнул рукой. «Анелька, хоть сюды!» И бледная девица сделала осторожный шажок. Она выпрямилась, что лозинка тряслась всем телом. И видно было, что только чудом держится она от обморока. вона брали! Была девка в самом соку!» А теперь и глянуть страшно до того измордовал. Моя в том вина, господин барон, Не доглядел я сына, попустил. Тоска и солнце в макушку припекает. Старш скалился, и на что он надеялся? Что все проникнутся горькой историей? Хрена с два, не проникнутся, Не тот тут народец, не Вон и староста челюсть выпятил» перился мрачным взглядом, и сыновья его тоже глядят из-под лобья. Стар верно сообразил, оскалился. «Тогда...» Оскал стал шире, и Миха с тоской подумал, что надо было сразу ему шею свернуть, а не устраивать всё это судилище, мать его. «Тогда я требую свою жену». «Чего?» Миха палец в ухо сунул, а то, мало ли, вдруг да грязью заросло вот и слышится странное. — По праву, по закону, по обычаю. Требую, чтобы она пошла со мной. — Что ты? — По закону. Губа старо треснула. — Ты же сам сказал, что по закону. Вот всё и по нему. И добавил пару слов покрепче. Женщина тихо осела. Никто не решился её подхватить, так и оставили лежать. И ублюдка своего пусть прихватит. Раз уж моим сыном называете, то я и над ним властен. Миха поглядел на так хворой сукаризный покачал головой. Вот, мол, к чему излишний гуманизм приводит. Так бы помер ночью. Глядишь, даже героя можно было бы объявить посмертно. По закону Джер привстал и опустился на лавку. «Что ж, раз спросишь, так оно и будет. Скажи мне, Таквар, верно ли я запомнил? Что гласит закон о человеке, который, позабыв о клятве и богах, поднимает руку на гостя? На того, с кем сидел за одним столом, кого подчевал хлебом, кого принимал под своей крышей». «Разве закон не признаёт такого человека клятву отступником?» «Признаёт». «А разве не говорит закон, что человек, приступивший к клятву, столь ничтожен, что не может более владеть ни имуществом, ни рабами, ни даже собственным именем? Разве не лишает его закон всего то что прежде принадлежало ему?» «Ублюдок». «Это ты, ублюдок, уж не знаю чей». Барон выдержал взгляд и даже усмехнулся. — И приговор такому человеку один — смерть! Тут голос всё-таки дрогнул. Оно, конечно, одно дело — битва благородная, а совсем другое — вот так взять и приговорить. Миха лишь надеялся, что исполнять приговор мальчишку не заставят. — Слыхал, урод! — прогудел сын старосты. а джер поднялся. Скочила яйца, которую все равно не получалось воспринимать девчонкой. Поклонился Такхвор. «Мне жаль», — сказал он. Староста вздохнул. Хранили их вдвоем, в яме, которую вырыли с другой стороны села, глубокую такую, чтобы места хватило. И Стар рычал, пытаясь вырваться, Но мужики налегли на оглобли, затянули петли на горле и стар обмяк. А его, спленав верёвками так плотно, что сделался он похож на кокон, бросили на дно. Присыпали землёю и уже после уложили старостиху. Закапывали молча, деловито, сноровисто. И на Миху, который остался приглядеть, так, на всякий случай, не смотрели.